Часть третья. Глава первая. Почтовое извещение пришло на квартиру. В казарму его принес Волков. «Полтора часа сроку», — предупредил Ротный. Этот наказ Зуев пропустил мимо ушей. Другого он и не ждал от Осунина. «Полтора часа сроку. Как будто без взводного не обойтись» через полтора часа он нужен будет тут позарез. Зуеву необходимо успеть еще в одно место, за полтора часа ему не управиться. Его последнее гневное предупреждение, запрещающее высылать ему посылки, не поколебала мать. Она, вновь оторвав от своей скудной нормы, собрала передачу для него. «Опять поди шлет соленую горбушу», — подумал он, пытаясь вызвать в себе раздражение. Зачем мать мучает его? Ведь грозил, придет посылка, отошлю назад, не вскрывая. Так нет, не послушалась. Теперь ему лишнее морока идти на почту, переправлять адрес на коробке. Но хуже всего, что он уже сейчас не в силах был не думать об этой злосчастной горбуши, не вспоминать ее вкуса. Скольких это мучений будет стоить ему, не прикоснуться к рыбине? А отправить посылку назад он обязан, иначе мать в следующий месяц снова пришлет. Его мучило еще одно дело. Вот бы остолбенел ротный, узнай он, что замыслил его подчиненный. Зуев усмехнулся, вообразив себя Сунина. Последствия в самом деле непредсказуемы. Невозможно предвидеть, как отнесется командир полка к неурочному визиту. А разнос и выговор Зуеву пять суток домашнего ареста. Но отступать нельзя. Это единственное, что он мог теперь сделать для Столярова. Вернее уж, не для него. Столяров больше ни в чем не нуждается. А для его семьи, для родителей, для сестер. Идти к полковнику нужно после ужина, и не в штаб, а на квартиру, чтобы застать его в домашней обстановке. Только там Зуев мог рассчитывать на успех. Вскрывать посылку на почте не стал. Фанерный ящик, хотя и не тяжелый, он не смог удержать в правой руке, ссаднило растревоженную рану. В своем последнем письме к матери он все же сделал уступку, разрешил ей выслать ему 2-3 стакана самосада Догадывался, что для нее нет сейчас большей радости, чем собирать ему посылочку. Наказал, чтобы на самосад тратила из денег, которые получит по его аттестату. Но мать это условие не соблюла. Деньги, что причитались ей по аттестату, он получил тремя днями раньше, почтовым переводом. На табак расходовала свою зарплату. А какая у нее зарплата? Не имея ни специальности, ни образования, Она могла работать либо уборщицей, либо вахтершей, либо санитаркой. Денег, какие она получает, с грехом пополам хватает выкупить карточную норму. Что она теперь сочинит? В прошлый раз мать написала ему, что устроилась вахтером в военизированную охрану и будто бы получает особый паек, сыта. Это она заранее оправдывалась за посылку. Изобрела себе особый паек. Можно подумать, что он с луной свалился, поверит. Как будто он не знал цену особым пайкам сейчас. Если они и есть, наверняка есть, так не для вахтеров хотя бы и военизированной охраны. Недолго потоптался на крыльце, решая, куда ему податься. Нетерпение вдруг охватило его. Хотелось скорее вскрыть ящик, притронуться ко всему, чего недавно касались материнские руки. Отнести в барак, в Ксенину коморку, рискованно. Можно встретить кого-нибудь из штаба, батальона или полка. И тогда уж, смотря на кого нарвешься, напустится. Почему это младший лейтенант в учебное время разгуливает где не следует? Безопасней его квартира на тихой окраинной улочке. Кстати, там сейчас никого. Зуев, верно, давно уже не появлялся там, но место, где хранятся ключи, ему известно. По-осеннему низкое солнце висело над лесистыми увалами, огибающими западную окраину поселка. Неподвижные редкие облака узкой полосой легли между холмистым горизонтом и чистым полотнищем неба. Улицы со всеми ее домами, изгородями и пустыми огородами, да и весь поселок, Занимали ничтожный клочок, исчезающий крохотную точку на карте. Только для него это никакая не точка, а центр Вселенной. Все нити, все видимые и невидимые связи с остальным миром исходят отсюда. Не будь его, некому было бы ощутить этот мир. Он сделался бы пуст и не нужен. Точно так Зуев чувствовал себя когда-то в детстве может быть, впервые осознав свою обособленность и связь со всем, что его окружало, что попадалось на глаза и оставалось за пределами видимости. Подкованные каблуки кирзух глухо стучали по застылой черствой коре потресканной глины. Целую неделю стояла осенняя сушь. Ключ от двери он нашел в условленном месте, под нижней ступенькой. Пес обрадовался, попрыгал вокруг Зуева, лизнул ему руку, понюхал посылку, чихнул Сибирский самосад не понравился. Кобель умильно вильнул хвостом, давая понять, что вовсе ничего худого о сибирском самосаде не думает. Зуев возводит на него напраслину. — Увы, браток, нечего тебе дать, — сказал Зуев. Пес понял, лег. Поза выражала. — Так я же ничего и не требую. Понимаю, война. Ставни на окнах в улицу заперты. На половине других постояльцев полутемь. Зуев машинально щелкнул выключателем. Обыкновенно днем энергии не давали. Но лампочка загорелась. На кухне за печью отыскался топор. Орудовать левой рукой было неловко. Скрипнула фанерная крышка. На стол посыпались крошки от сургучной печати. Крышку оторвал бережно, стараясь не повредить. Нужно в целости сберечь обрезок фанеры, на котором материнской рукой старательно выведен адрес. Химический карандаш слегка размазался. Сверху лежал самодельный холстиновый кулек, набитый самосадом. Под ним бумажный сверток. Газета промасывалась, на оборотной стороне просвечивали фотографии. Зуев вынул сверток. Он был увесистым. На ощупь не похожа на рыбу. Развернул газету «Восточно-сибирская правда». «Иркутская». Даже и от этого сильнее забилось сердце. Под газетой еще одна обертка из восковой бумаги. Где только мать достает ее, прошлая посылка также была упакована в восковку. Руки тряслись. С ним происходило совсем необъяснимое. Сейчас, в это мгновение, он испытывал Состояние, пережитое матерью, когда она собирала и упаковывала посылку, ее мучительную тоску и радость, слитые вместе. Она ведь мечтала вот об этой самой минуте, когда его руки прикоснутся к содержимому ящика, и молила судьбу, чтобы посылка застала его в глубоком тылу, трепетала от страха, вдруг не застанет. Несколько минут сидел на лавке неподвижно. В восковку Завернута брынза, порядочный кусище, не меньше килограмма, и еще привязки. Частью они раскрошились. Мать отправила ему свою карточную норму за весь месяц. Брынзы ее отоварили вместо мяса. Люди мось еще и рады, что заменили брынзой, а не зелеными помидорами, как у них тут, в офицерской столовой. Местным железнодорожникам Зоев слышал это от своих хозяев, так и вовсе нет никакой замены. По карточкам один хлеб отпускают. Может, мать и вправду устроилась в военизированную охрану, где снабжение лучше. О зарплате она не написала. Но до кого сейчас интересует зарплата? Конечно, мать наплачется, когда посылка вернется. Нужно обязательно упаковать ее по-другому, чтобы с одного взгляда понятно было, не почта возвратила окоротить ящик так, чтобы в него поместилась только брынза. Табак глупо отправлять в Иркутск, мать не курит. Но в письме откажется и от табака, потребует, чтобы больше его не высылала. В кульке не меньше трех стаканов, вся ее месячная зарплата. Зуев собрался уже на кухню искать хозяйскую ножовку, когда случайно увидел на дне ящика треугольник, свернуты из тетрадного листа. В прошлый раз письма не было. Пришло отдельно. Мать объяснила ему, что почта не принимает посылок, если в них вложены записки. На этот раз проглядели. Родимый мой Сереженька. Расплывшиеся на промасленном листе буквы ударили по сердцу. Живой голос матери в послышался ему в пустой квартире. — Ты вовсе напрасно осердился на меня, сыночек. Ничуть я не обманываю тебя. Верно говорю, сыта. В письме побоялась открыть правду. Читают их наши письма. Эту писульку, если смогу, спрячу в посылку. Авось не углядят. Напугал ты меня. Боюсь, и правда вернешь. Знаю я тебя упрямый. Брынзу по карточке выдали вместо мяса. Ну вот, выходит, он и не ошибся. А сама сыта. Ты еще посмеешься, когда прочитаешь письмо. Ни за что не угадаешь, откуда привалило. Мать устроилась ночной охранницей на патронный завод. Он недавно появился в центре города. Работают на нем женщины и малолетки. Завод считается военным, снабжение у них лучше. Но мать с не карточной нормой. Ночью в заводской ограде вместе со сторожами вахту несла овчарка а ей по норме даже мясо полагалось. Мясо не отпускали, кости и головизну. И еще не очищенного овса разрешали охранникам брать из фуражного корма. На заводе были свои лошади, их запрягали в подводы, отвозили готовые патроны на станцию. Ночью мать сидит в проходнушке, шелушит овес. Сколько успеет очистить, все им двоим с овчаркой достанется. Сварит овес чугунке вместе с костями, полученными по норме на сторожевую собаку. Хватает и ей, и овчарки. Да еще, уходя с дежурства, прихватит с собой кулек неочищенного овса. Так что и дни, свободные от вахты, она тоже сыта, хоть и на вегетарианской диете. У нее получается один день скоромный, два постных. Мать боялась лишиться своей прибавки, если цензура прочитает письмо. Мысленно Зуев вообразил мать в дахе. Почему в дахе? Не подумал. Еще ведь не зима с тяжеленной для нее берданкой подмышкой. Рядом с ней кружится огромная овчарка, ласкается. Мать пишет, что собака ласковая, но наводит страх своим зычным лаем. К тому же собака ученая. Ночью сделается матери страшно, она скажет голос, и овчарка добросовестно гавкает. После этого можно идти в обход заводского двора, не опасаясь грабителей. В стеклене окна, выходившего в темные сени, им обычно пользовались вместо зеркала, когда брились по утрам. Зуев видел себя. По щекам текли слезы. Их не надо было скрывать, в доме никого не было. А еще командир взвода. Хлюпик ты, а не офицер. Мысленно обратился он к собственному отражению. На глаза попалась Буденовка, висевшая над постелью Волкова. Старый шлем, украшенный спереди матерчатой звездой, достался тому сверхлимита. Не значился в вещевом аттестате. По нынешней нужде, в тряпках, на него можно было выменить хоть бы самосаду. Но Волков дорожил Буденовкой. С островерхим шлемом он связывал героику революции и гражданской войны. Говорил, что не расстанется с Буденовкой даже на фронте. — Там шапки выдадут, шапки удобнее На шлем каску не насадишь, — сказал Заварзин. — А в нем и без каски фашистская пуля не возьмет, — сразу же взъерошился Волков. Заварзин промолчал, но ясно было, что о немецких пулях он другого мнения. Зуев напялил на голову шлем и погляделся в стеклину. Чем не рубака? Надобность возвращать посылку отпала. Мать в самом деле сыта. Он поверил ей. Историю с собакой она не могла сочинить. Взял в руки газету. Промасленная бумага шуршала в руках. Газета была за 4 сентября. В театре музыкальной комедии «Сильва». Пятого свадьба в Малиновке. Сводка информбюро за 2 сентября. В течение ночи на 2 сентября наши войска вели ожесточенные бои с противником северо-западнее и юго-западнее Сталинграда. Уничтожили 12 танков и до роты немецких солдат и офицеров. Южнее Краснодара наши части отбили несколько атак. Сталинград как был в сводках, так и остался. А вот другие города менялись. Вначале вместо Краснодара появился Моздок, а совсем недавно Туапсе. Пробежал глазами заголовки. «Успехи молодых комбайнеров». Киренце с честью выполняет свои обязательства. Теплую одежду героическим защитникам Родины. На последней заметке задержался. Послали двадцать полушубков, тридцать пар валенок. Далее перечислялись варежки, меховые рукавицы, ватные куртки, брюки, нательное белье, простыни и в конце названы чулки и носки. Он еще и сам не осознал, почему эта заметка остановила его внимание. Ничего в ней особенного не содержалось. Чулок. «Чулок сто пар», — мысленно повторял он последнюю строчку газетной заметки. Покосился на брынзу, на соблазнительный наздреватый кусок, лежащий поверх промасленной восковки. Полковник квартировал в доме по другую сторону железной дороги, близ клуба. Старый поселок начинался отсюда. Дома были добротными. Строились навек. Позднее рабочие бараки и времянки разместились на другой стороне, где было удобней строиться. Хотя Зуев давно готовился к предстоящему разговору, он все же робел. Невозможно предвидеть, в каком настроении будет полковник. Кто вам позволил обращаться через головы командира роты и комбата? Вы что, устав забыли? Но Зуев должен стоять на своем. «Вопрос можете разрешить только вы». В голову лезли книжные фразы, вовсе уже бессмысленные в запасном полку. «Я взываю к вашей совести и благородству». Зуев почти воочию представил себе, как бы полковник вытаращил на него глаза. Но случилось все вопреки его ожиданиям. Единственной преградой, которую пришлось одолеть Зуеву, был адъютант, самоотверженно оберегающий покой командира полка. И слова, которые приходили на ум Зуеву, произнес не полковник, а этот хлыщ. «Кто вам разрешил обращаться через голову? Вы что, устав забыли, младший лейтенант?» В другое время самоуверенность и властность адъютанта могли смутить Зуева. Но сейчас у него точно второе зрение открылось. Надутый и лощеный адъютантик не произвел на него никакого впечатления. На самом деле он такой же ноль, как и любой взводный Не в его власти сейчас выпроводить Зуева из прихожей. «Прошу доложить полковнику. Младший лейтенант Зуев по личному вопросу». «Младший лейтенант», — чуть ли не шепотом выдавливал слова адъютант, — «вы сами разве не понимаете ни время...» Наглость какого-то офицера в задрипанной шинельке вывела его из себя. Однако повысить голос он не рискнул. Не хотел, чтобы их услышали в доме. Доложите, младший лейтенант Зуев по личному вопросу. Зуев, напротив, говорил громко. Отступать он не собирался. — Да пойми ты, не время, совсем придя в ярость, шипел на него адъютант. Лицо его перекосилось, он готов был вытолкать зуева в шею, но, видимо, опасался получить отпор. Вместе с тем он боязливо озирался на запертую дверь. «Младший лейтенант Зуев по личному вопросу отчаянно выкрикнул Зуев. И добился своего. Кто там?» — глухо прозвучал голос полковника. Адъютант приоткрыл дверь, ему неприлично было кричать. — Какой-то младший лейтенант Зуев, товарищ полковник, — доложил он. — Какой-то это все, чем смог уколоть Зуева адъютант. — Младший лейтенант Зуев, — как бы припоминая, — повторил полковник. — Просите. Зуев торжествующе взглянул на обескураженного адъютанта. — пожальте пожальте совсем по-домашнему произнес полковник. Он одет был по-простецки в ватную кофту, на ногах были мягкие чувяки. От военной формы одни галифе. Одежда преобразила его. Ничего грозного не осталось в облике полковника. Он походил на обыкновенного доброго дедушку, какие живут во многих семьях и вечерами любят развлекаться с внучатами. Кстати, и внучок был тут же и, как положено, виснул на шее у деда. Мальчонку, напротив, вырядили в армейскую форму. На рукаве детской гимнастерки нашиты красно-золотистые лейтенантские угольники в петлицах аллели-кубари. В случайном разговоре Зуев слышал про непутевую дочку полковника, которая вышла не то за капитана, не то за майора, но вскоре спуталась с каким-то гражданским и укатилась с ним на край света. При там второго ребенка, а первенца подкинула на воспитание деду. Даже мимолетного взгляда, каким обменялись шестилетний озорник и щеголь лейтенант, хватило Зуеву, чтобы понять, сколько крови и нервов перепортил этот проказник красавчику, перед которым тянулись почти все офицеры запасного полка. Грозой всемогущего адъютанта был шестилетний пострел. В этот миг в лицо лощенного офицера прилетел обслюнявленный бумажный катыш. Адъютант, пряча в носовой платок брезгливую гримасу, смахнул его со щеки. — Ну, разбойник, дождешься. Разве так можно? Глаз вышибешь? Оставишь меня без адъютанта? Но по голосу полковника ясно, что разбойнику дозволено все. Можно и глаз вышибить у адъютанта, невелика беда. В угол захотел? Да что вы, товарищ полковник, он невзначай поторопился заступиться за мальчонку пострадавшей. Усмешка, промелькнувшая на лице Зуева, еще больше перекривила губы адъютанта. Всю свою злость он перенес на непрошенного свидетеля-визитера. Зато мальчишка смотрел на Зуева благожелательно. Они, понимающие, улыбнулись друг другу. Видать, пацану опостылил адъютант со своей пресной улыбкой и елейно-ласковым голосом. Щеголю постоянно приходилось изображать, будто он любит шалуна и готов сносить все его выходки. — Нет уж, миленький, тебе не позавидуешь, — отметил про себя Зуев. — Извините, я не в форме, — произнес полковник, жестом указывая гостя на свободный стул. Садиться Зуев не стал, только придвинулся ближе к столу. Электрическая лампочка в зеленом абажуре, висевшая над столом, давала небольшой круг света, за пределами которого оставалась уютная полутень. Адъютант вышел в комнате, остались трое. Насколько успех дело зависел от присутствия шестилетнего мальчика, трудно сказать, но зависел. Зуев это прекрасно осознавал. «Садитесь, садитесь», — настоял полковник и сам еще глубже погрузился в кресло. Мальчонка мгновенно вскарабкался ему на колени, но недолго усидел, перебрался на спинку кресла и повиснул на шее у деда, все время с любопытством поглядывая на Зуева. «Я к вам по поводу бойца Столярова, того самого. Слушаю» перебил его полковник, и Зуев догадался, что слово «расстрелянный» не должно произноситься. «Родных еще не известили. Немедленно распоряжусь. Но ведь они получат... Да-да, это будет жестоко. Вот я и хотел». Обрадовался Зуев, что они понимают друг друга с полуслова. Полковник жестом остановил Зуева, Ничего не нужно объяснять, он сделает все, о чем просит Зуев. Мальчишка цепко обхватив шею деда, изучающе впился в лицо гостя. Для него не существовало ни потасканной мешковатой шинели, ни стоптанных кирзух, ни солдатского брезентового ремня. Должно быть, что-то в Зуеве его очень привлекало. Полковник не без усилия расцепил пальцы, сдавившие ему горло. Лейтенант Сапожков. Зуеву показалась смешной фамилия адъютанта. Хотя бы Сапожников, а то Сапожков. Слушаю вас, товарищ полковник. Мгновенно возник тот в проеме двери. Мальчишка из-за спины деда показал адъютанту язык. Хлыщ даже глазом не моргнул. Соедините меня с майором Смирновым. Есть соединить с майором Смирновым. Пацан вторично высунул язык и получилось так, будто адъютант отрапортовал ему, а вовсе не полковнику. Теперь родные Столярова получат справку, в которой будет сказано «Ваш сын погиб на боевом посту». Это было единственное, чего мог добиться Зуев для своего недавнего солдата. Лене нужно было решить главный вопрос. Как жить дальше? Даже не так. А можно ли ему жить? Имеет ли он право жить после всего, что случилось? После того, как его сделали палачом. В первую ночь на новом месте не спалось. Жесткий прутяной мат тихонько поскрипывал под ним. Ощутимы были все неровности нар. Электричество давно выключили. На тумбочке у дневального мерцала летучая мышь, да в другом конце немного света пробивалось из лен комнаты, сквозь щели дощатой перегородки. Леня тянул на себя шинельку, а все не мог приноровиться одновременно укрытие ноги и голову. В прежней казарме, хоть солдатское одеяло стоило его подоткнуть под себя со всех сторон, Ограждало его место от соседних. Он хотел укрыться не от холода. В битком набитой казарме скорее было душно, чем прохладно. А создать хотя бы подобие норы. Наконец он скрючился, натянул на голову полушинели. Под ней было темно. Осталось заснуть. Внезапное беспокойство охватило Леню. Он не сразу понял, от чего оно возникло. Леня затих, напряженно прислушиваясь. Вдалеке шоркали по полу тряпкой, плескали воду. В соседнем ряду, это уже в четвертом взводе, кто-то раскатисто храпел. В другом конце казармы тонкоголосый солдатик с просонья вскрикивал и невнятно часто бормотал. Все это были привычные звуки. Не они встревожили Леню. Он расслышал тихое, сдержанное дыхание соседа. Тот тоже не спал. Это было необычно. В казарме засыпают через минуту после отбоя. Если кто и пробудится среди ночи, так не лежит, затаясь, а вскакивает, как угорелый, бежит в нужник. Одна лишь эта потребность и могла разбудить. А сосед просто не спал. Лежали тесно, отодвинуться Лене некуда. С другого боку к нему вплотную прижимался другой солдат. Этот давно храпел потихоньку с жалобным присвистом. Леня почувствовал, как чужая рука осторожно на ощупь коснулась его спины и поползла по шинели кверху. Леня сжался в комок, приготовясь либо забазлать, либо легнуть пяткой, будто не рука поползла к нему, а змея. — Ты, как тебя? — прошептал солдат, не сильно толкнув Леню в плечо. — Талаев. За время службы Леня привык называть себя по фамилии. По имени он сам не знал ни одного из курсантов, с кем служил. — Талаев, — повторил сосед. Теперь, когда Леня услышал его голос, страх исчез. Собственно, чего ему бояться среди битком набитой казармы? — Ты знаешь, на чьем месте лежишь? — спросил сосед. — Нет. Шепотом отозвался Леня. «Какое мне дело, кто на этом месте спал раньше? Ради этого он, что ли, проснулся, чтобы сообщить мне, кто чокнутый? Столяров тут спал, которого расстреляли. Ты же и расстреливал. Я не выстрелил, — чуть не в полный голос крикнул Леня. Я не выстрелил. Ладно, не выстрелил. Я правду говорю». Отчаянно защищался Лёня. Я не убийца. Тише, не вопи. Я не выстрелил. Да видел я, не выстрелил. что то затвердил, выстрелил, не выстрелил. Лёня немного успокоился. Сосед по нарам вовсе не винил его в смерти Столярова. Куда нас повезут, знаешь? Вроде бы под Сталинград. Да оно ну, один хрен куда, под Сталинград или под Тулу. Убивать поедем людей убивать что он городит и верно сумасшедший каких людей дрожащим голосом спросил лёня каких переспросил тот обыкновенных фрицев а ли они не люди тфу ты вот и на чём лёня вообразил что их повезут под сталинград или под тулу и там тоже заставят расстреливать дезертиров А что на войне тоже убивает, он совсем позабыл. — Так кто война, — сказал он. — Война, — подтвердил сосед. — Спи. Вскоре он затих и немного спустя захрапел. Теперь уж Леня вовсе стала не до сна. Сосед по нарам разбередил его. Вот ведь какие фокусы может выкидывать судьба. Казалось бы, ничего особенного. Куда еще могли устроить Леню, как не на это освободившееся место? Он бы и сам мог предвидеть, если бы раскинул умом. И все равно переварить новость было непросто. До этого второй из расстрелянных как-то вовсе выпадал из памяти. Это был всего лишь некто, не имеющий ни имени, ни судьбы. Столяров. Про себя повторял Лёня, стараясь связать фамилию с тем парнем, которого вывели из землянки вместе с Метляевым. Единственное, что Лёня запомнил, была его неподпоясанная гимнастёрка и глаза. Глаза и сейчас светились из тёмного угла казармы. Их огонь прожигал Лёню, не позволял ему отвлечься, заснуть. Прошлой ночью Столяров лежал здесь на этом самом месте, на прутяной подстилке. Длинная полутёмная землянка, так же, как теперь, полнилась сонным бормотанием, беспокойными вскриками, шуршанием прутяных и соломенных матов. Все эти звуки еще прошлой ночью слушал Столяров. Знал он, что его ждет, или не знал? Скорей бы уже туда, под Сталинград, в свой первый настоящий бой. Леня, готов, очертя голову, кинуться навстречу осколкам и пулем, навстречу той своей пули, своему осколку, которая избавит его от необходимости думать, подведут последнюю черту. Лёня хотя и не был на передовой, но догадывался, как там все происходит на самом деле. Когда и где он схлопочет пулю или осколок, некому будет заметить, таких, как он, будут тысячи. Навряд ли ему суждено заслонить своим телом вражескую амбразуру. Скорее всего, случится буднично. За мной, в атаку, осипшим голосом, призовет командир и выскочит на бруствер. За ним повыскакивают остальные, среди них лёня Ура! Тяжелый удар в грудь, оборвет его крик, согнет в три погибели. Мгновенная непереносимая боль последней судорогой передернет скрюченное тело и навсегда распрямит. Неизвестно, будет ли кому закрыть ему глаза, или же они, ничего уже не видя, не сознавая, станут бессмысленно таращиться в пустое зимнее небо. Эта картинка мелькнула перед ним, как будто не сам он вообразил ее, а просто вспомнил виденное раньше но позабытое в суете. И кто знает сколько пройдет времени, прежде чем его подберут, и по документам, какие отыщут в кармане гимнастерки, установят имя и пошлют домой казенную справку: Ваш сын пал смертью храбрых. Разбирайся после смертью храбрых или не храбрых. Ни мать, ни сестра, не все, кто его знал, Никогда не узнает, что его мучило, о чем он думал, что испытывал, когда делал по земле свои последние шаги. Вдруг эта случайная мысль «никто никогда ничего не узнает» о том, что его мучило, поразила Леню. Такая простая и вместе с тем неожиданная мысль. Чего же он мучается, терзает себя? Кто обвинит его, что он поступил низко? кто узнает сережка зуев убежден что лёя не выстрелил сознательно и все остальные все кто рычал на него стращал все так же считали разница лишь в одном сережка ставит ему в заслугу что не выстрелил расценивает его поступок как проявление мужества а остальные винят за нарушение воинского долга присяги и никому не приходит в голову что оплошал он случайно, по недоразумению. Кроме него никто не знает правды и не узнает. И выходит, что он зря казнится. Да и кто смеет его судить? Совесть? Да ведь это понятие означает разное. У кого она есть, совесть? У особиста, который собственноручно добивал безоружного Метляева. У командира полка? который был озабочен одним, как бы не сплоховать перед комиссией. Или у красноголового генерала, который только и мог что воскликнуть, «Кончайте же скорее!» Это не милосердие, а жалость к себе, «Кончайте скорее, не заставляйте меня мучиться!» Нет уж какая там совесть. Не у них ее искать. Леня слышал, о чем они рассуждали между собой всего лишь час спустя после расстрела. Со стрельбища его привезли в штаб полка. Вернее, машина остановилась возле штаба. Водитель и конвоиры вышли курить. Вскоре подъехали еще две машины. Прибыли красноголовый генерал, командир полка и вся их свита. Генерал и полковник задержались у машины, где в полутьме... На жесткой скамейке сидел Леня. Они говорили, он слышал, о жратве. Какая там совесть? Может быть, это он один такой, с вывихом, а остальные люди как люди? Пришло беденное время, ночь надо обедать. Откуда взяться угрызением совесть Расстреляли дезертиров? Только и всего. Никто ведь из них не знал Метляева, не целился в его стриженный затылок. «Но я же не выстрелил!» Теперь Леня уже точно знал, что не уснет долго, пока не передумает всего, пока не докопается до истины. Лежать, скрючившись, зарывшись головой под шинелью, не было смысла. Сон все равно не шел. Глаза свыклись с темнотой. Леня лежал посредине казармы. В обе стороны тянулись одинаковые пролеты секции которые разбиты нары. Столбы опоры образовали галерею деревянных колонн. В сумраке, казалось им, нет конца. Солдатская казарма опоясала землю. У Лени возникло чувство, будто в этом однообразии, в бесконечном повторении одинаковых секций заключен особый смысл. Солдатская казарма воплощение какой-то идеи. Нужно совсем немного напрячь мозги, И он разгадает, в чем секрет казармы, какую мысль она заключает.